Утром третьего дня италийцы подняли перед своей фалангой крест, связанный из двух сарис, вызов на переговоры. Нарзес приказал вывесить белое покрывало из своей палатки в знак согласия принять уполномоченных. Империя победила, пусть пустые, пусть разрушенные, города Италии получат окладные листы. Каждый еще живой подданный будет обязан платить 30 разных налогов, землевладельцев, объединят в курии с круговой ответственностью, и каждый владелец получит право распорядиться не более чем четвертой частью своей земли, скота, орудий. Три четверти его достояния империя схватит сразу как залог. Недоимки же будут преследовать наследников и наследников наследников, делая из достоянием рода неким постоянным признаком подданного, подобно шерсти овцы, мясу быка, коровьему в имени. Последние неподданные приближались, чтобы сдаться империи. Наместник божественного, видимая тень Базилевса, главнокомандующий Запада, многолетний хранитель священной казны, бывший пленник, изловленный имперским солдатом в Армении ребенком и искалеченный работорговцем, Нарзес тщетно пытался найти знакомые черты под шлемами послов последнего войска Италии. Тщетно вглядывались и рамейские военачальники. Маски из грязи и разросшихся бород заменяли лица. Не только Индульф, которого знали многие, остался неузнанным. Никто не признал Геродиана, бывшего ромея, бывшего ромейского полководца, когда-то начальника пехоты, перешедшего к италийцам. Хотя именно Геродиан ответил на вопрос Нарзеса о старшем. — У нас нет старшего. Мы все уполномочены войском. Все мы старшие. «Так вы не избрали преемника Теи?» — спросил Нарзес, не желая произнести слово «рекс». «Нет, не избрали», — ответил другой итальец. «Вы хотите сдаться империи?» — опять задал вопрос Нарзес. «Нет, мы не сдаемся», — сказал третий итальец. «Чего же вы тогда хотите от меня?» — удивился главнокомандующий Запада. «Мы чувствуем, что боремся с Богом», — ответил Алигер, брат Теи. «Судьба против нас». Мы не хотим и не имеем больше сил, чтобы противодействовать Року. Познав эту истину, мы изменили решение сражаться до конца нашего или вашего Ромеи. Но мы не хотим жить под властью базилевцев. Мы навечно уйдем из Италии. Мы закончим дни, данные нам Богом, где-либо, где нас примут, где для нас найдутся свободные земли, где о твоей империи светлейшей только слышали. Тогда и же нам уйти мирно. Ты не победил нас. Поэтому мы увезем на седле деньги, которые каждый из нас отложил для себя во время нашей службы в Италии. — Ты слышал наш голос, Светлейший? — Ты говоришь дерзко, — сказал Нарзес. — Говорящий правду не бывает дерзок, — возразил Геродиан. — Но вы побеждены, — настаивал Нарзес. — Разве кто-либо из нас признал себя побежденным? — Ты играешь словами, Светлейший, — сказал Индульф. Невольно наставив ухо, Нарзес вслушался в голос, показавшийся ему знакомым. Италийцы молчали. «Я мог бы вернуть тебе твои слова. С большим правом», — сказал Нарзес Индульфу. Не дождавшись ответа, главнокомандующий обратился ко всем италийцам. «Прежде чем размыслить над вашим предложением, я ставлю только одно условие. Если я и соглашусь отпустить готов, которые не были ранее подданными империи, Я оставлю пленными всех перебежчиков и всех италийцев, их судьбу да решит сам божественный восстановитель империи. Нет, ответил Алигер, они... И братаи, указал на готовую к бою фалангу италийцев. Не согласны. У нас нет более Рекса, но мы чтим память благородных Ильдибада, Тотилы и Теи. Они никогда не выдавали своих. Мы не оскорбим покой их душ подлостью измены. «Я вижу, светлейший, ты хочешь сражаться? Продолжим». «Нет большего безумства, как устраивать собственное счастье», — вслух вспомнил Индульф слова незнакомца, который когда-то звал его покинуть дело Ромеев. Эти слова тревожно отозвались в душе Нарзеса, как нечто значительное, но произнесенное или прочитанное на наречии, которым не совсем хорошо владеешь, и потому приобретающее особенную глубину. Нарзес задумался. Уполномоченные итальянцев собирались уйти. Главнокомандующий поднял руку. Подождите. И обратился к Индульфу. Я узнал тебя, как человек, способный властвовать. Нарзес запоминал лица и имена людей, которых встречал хотя бы один раз. И я не сразу узнал тебя, ответил Индульф. Так только для воспоминаний ты просил нас подождать? Привет тебе. Мы уходим сражаться. — Нет, нет. Дайте мне время подумать, и я дам ответ всем вам. Подождите. Подожди и ты, воин, когда-то ослушавшийся базилисы. Растелили ковер, чтобы посланные итальянского войска могли отдохнуть с честью. Принесли вина, сластей. В лагере италийцев не было ничего, кроме конского мяса, и уполномоченные отказались от угощения. Италийская фаланга стояла на своем месте, запирая вход в ущелье. Уполномоченные отказались сесть. Уже не было ни одного солдата, который не слыхал бы об окончании войны. Начальники ушли на совет в палатку главнокомандующего. Тщетно центурионы и другие командующие пытались построить манипулы и когорты. Тщетно вожди федератов пытались собрать своих бойцов. Нечто сломалось в рамейской армии. Солдаты, сражавшиеся с италийцами, самовольно прекратив бой, пятились и пятились, пока не отошли сотни на три шагов. Здесь их удалось остановить, но не приказами, а убеждением в очевидной опасности ухода с поля сражения. О солдатах думал Иоанн, племянник Виталиана, как его называли, в отличие от многих других Иоанов. Виталиан, знаменитый вождь Готов, Служивший в Византии, потряс империю мятежом в правление Анастасия, потом был ублажен Юстинианом, заманен в палатей и зарезан. Его племянника связывала с Нарзесом старая дружба. Нарзес, не желая один решить судьбу последних италийцев, хотел опереться на общее мнение. Иоанн говорил, «Эти люди явно решительно обрекли себя смерти. К чему же светлейшие нам, людям со здравым умом, испытывать на себе смелость тех, кто совершенно отчаялся в жизни. Пусть им тяжко, но такое слишком тяжело будет и для нас, которые вынуждены сражаться со смертниками. Известно ведь, смертник способен на чрезвычайное. Эти ничуть не поколебались даже смертью Теи. Мы уже два дня сражались в невиданной битве героев. Я знаю, что вы, как и я...» Иоанн обратился к начальникам. Никогда не слыхали, чтобы много слабейший числом стоял в открытом поле два дня с рассвета до ночи, ни на пять не подавшись назад. Это дело ужасающее, светлейший. Иоанн замолчал, переводя дыхание. В шатре было тихо. Нарзес, перебирая четки, немо шептал сухими губами. — Поверь же мне, прошу тебя, светлейший, прошу, — продолжал Иоанн, — поверь мне, — Для разумных людей достаточно одержать победу. А победа в том, что враг уходит. Эти хотят навеки покинуть империю. Отпусти же их светлейший, не желая чрезмерного. Такое влечение, иной раз кое для кого превращается в бедствие. После Иоанна никто не захотел говорить. Главнокомандующий не смог встретиться даже взглядом ни с одним полководцем. Все прятали глаза, чтобы светлейший, со свойственной ему проницательностью, не прочел в них то главное, о чем не следует говорить. Солдаты не хотят более сражаться с безумцами.